Теперь уже нетрудно ответить на вопрос о том, что же нам делать и на кого нам надеяться. Ответ слагается сам с собою, и я уверен, что по-прежнему среди нас не будет разноречий и споров. Первое. Прежде всего, во что бы то ни стало стать на свои ноги в смысле трудового заработка, и при том так, чтобы на время изгнания войти полезной и ценной трудовой силой в туземный строй и оборот. Если надо, то экономически и культурно приспособиться к заграничному спросу и предложению. Если необходимо, то переехать в другую страну, если неизбежно, то уехать за море. Нам нельзя надеяться на авось или на «теперь уж скоро». Нам нельзя оставаться безработными. Нам не следует становиться в положении призреваемых. Надо, чтобы нас уважали там, где мы живем, и чтобы нас ценили там, где мы работаем. Белый изгнанник должен соблюсти свою трудовую и бытовую независимость как внешний плод своего достоинства. Он не может ставить себя в положение растерянности и беспомощности перед лицом тех, которые захотят купить его партийность или его вероисповедание, или его подданство. Мы должны иметь возможность независимо и достойно выжидать совершения сроков, а для этого не следует ни пессимистически унывать, не оптимистически фантазировать. Надо найти свое место в реальной жизни и постоянно помогать в этом другим. Второе. Мы не должны надеяться ни на кого, кроме Бога, наших вождей и себя. Не потому должны мы надеяться на себя, что мы самомнительны и заносчивы, а потому что мы люди воли и служим делу правому, и всегда зовем на помощь того, в чьей руке всякое правое дело. Дело освобождения и возрождения России есть наше дело, и оно будет выполнено нашими силами и нашими руками. Нам надо всегда помнить, что на чужие силы надеется лишь безвольный человек, а безвольный человек не победит никогда. Победа вообще возможна только как деяние самого побеждающего, а не чужой силы. Побеждает его воля, его сила, его усилие, его акт а не стечение обстоятельств. Победа безвольного ⁇ есть пустая видимость. Для безвольного сама победа ⁇ есть разновидность поражения, которая вот-вот обнаружит всю его немощь. Если он случайно победит, то не сумеет взять свою победу. Если он случайно возьмет ее, то не удержит. Нам надо всегда помнить, что затруднения и неудачи ослабляют силу безвольного человека и укрепляют силу волевого. Что можно ждать от существа, которое заранее предвидит, что затруднения будут непреодолимы? Такие люди просто мечтают о непреодолимых затруднениях для того, чтобы тотчас же провозгласить их непреодолимость и успокоиться. Обратно этому живет и чувствует волевая натура. Не удалось, значит, мало сил собрал, значит, соберу их вдвое. Непреодолимо, значит, не так взялся, момент не выбрал. Значит, найду верный способ и выберу верный момент. Затруднение заставляет волевого человека извлечь из самого себя еще больше силы, чем он извлекал до сели и только. Волевому человеку надо иметь только Бога в сердце, царя в голове и вождя впереди. И тогда он борется не постольку, поскольку, а без оговорок, не по принуждению. А добровольно, не по должности, а всей душой, не на показ, а честно и грозно, он отдает все, чтобы взять все, то есть осуществить всю свою цель и удержать ее. Нам надо всегда помнить, что в деле избавления и возрождения России будет сделано не то, что люди сделают, а то, что мы сделаем сами. Третье. Мы должны укреплять и закалять свои душевные силы, приобретая умение молиться. Не бояться, молчать, вести конспиративную работу, хладнокровно готовить и наносить удары в борьбе. Кто хочет быть сильным в борьбе со злом, тот должен молиться, ибо молитва есть живое единение с абсолютным благом и абсолютной силой. Всякий из нас может впасть в заблуждение. Молитва очищает душу, отверзает ее духовные очи и возвращает ее на верный путь всякий из нас может устать, изнемочь и впасть в уныние, молитва дает силу, бодрость и мужество. Силен тот, кто не боится одиночества, но одиночество по силам лишь тому, кто может молиться. Молитва дает власть над самим собою, а в этом первая основа настоящего характера. Время изгнания дано нам для укрепления в себе духовного характера, силы воли, несломимой в преданности Божьему делу. Эта сила нужна нам для борьбы с врагом. Наш враг лукав, бесстыден, изощрен и многообразен. Это нам всегда надо помнить, и потому всегда владеть своими словами и внешними проявлениями. Нельзя выдавать врагам ни себя, ни друзей, ни дела. Надо приучить себя к осторожному и выдержанному самообладанию во всем, что касается нашей борьбы. Хотим мы того или не хотим, Мы, белые, уже стоим в сговоре и заговоре, конспирация против врага нашей Родины. Это необходимо продумать, усвоить и принять. Знаете, 90% заговоров против большевиков провалилось в России вследствие неумения молчать и работать незаметно. Это неумение свело в могилу десятки тысяч благородных, но неискусных людей, и нам пора сделать из этого теоретические и практические выводы ибо не умеющий молчать и незаметно работать не может стать участником будущего ордена. Конспирация имеет свои правила. Из них первое. Говорить о деле не там, где хочется или можно, а только там, где это необходимо, где без этого пострадает дело. Правила конспирации необходимо добыть, продумать и практически усвоить. Никто не знает, через какие стадии борьбы нам еще предстоит пройти в будущем. Четвертое. Мы должны всегда и во всем искать людей, которым можно безусловно доверять, и с ними устанавливать связь безусловного доверия. Безусловного доверия заслуживает человек белого образа мысли, если он искренен и силен. Знаю, что душа, чужая душа, потемки, и что люди легко обманывают и обманываются. Знаю, что черные Желтые, красные ищут нашего сочувствия и доверия, и что многие из них уже начинают хвалить белую армию для того, чтобы спровоцировать наше доверие и сочувствие. Но есть и испытанные друзья, есть зоркие вожди, есть чуткие души. Необходимо проверять друг друга и помнить правила. При сомнении воздержись. Люди по-своему добрые, по-своему благонамеренные, по-своему привлекательные могут найтись всюду, во всех течениях и группах, но для них достаточно условного доверия. Для безусловного доверия необходимы все три условия — верность белому делу, неспособность к двоедушию и силы воли. Четвертое условие — конспиративный навык приобретается сообща. Пятое. Мы не должны поддаваться никогда и никому, кто пытается ослабить в нас стойкость белого сердца или скомпрометировать белую идею. Что бы они нам ни говорили, чем бы нас ни смущали, какие бы открытия или откровения нам не преподносили. Основным вопросом пусть будет всегда. Признают ли они безусловную правоту белой армии, белого дела, белой идеи? И если ныне признают, то признавали ли с самого начала? и чем реально проявили это в годы борьбы. Эти вопросы сразу осветят собеседника, того, кто умалчивает, не договаривает, двоится, лукавит или лжет, кто идет к нам в качестве льстивого демагога или хитрого провокатора. В основном, родовом лоне белой идеи, есть место и свобода для различных настроений, симпатий и воззрений, но нет в ней ни места, Ни свободы для построений отрицающих и подрывающих саму белую борьбу и белую идею. В белом сердце есть неоспоримые аксиомы, не признающие их, пусть выговаривает свое отрицание открыто, умалчивающий и двусмысленный, пусть будет разоблачен. Все эти приходящие и манящие в большинстве случаев ищут для себя покорную аудиторию, партийных последователей, подвластный кадр. И поэтому их основная задача – незаметно исказить белую идею так, чтобы увести пропагандируемого от наших вождей и нашего дела. Это хорошо, что вы до сих пор делали, но теперь это устарело, и вы должны найти себе лучших вождей. Вот, например, мы, мы – легитимисты, или демократы, или республиканцы, или социалисты и тому подобные. Мы всегда узнаем их по этому зазыванию. По предлаганию новых вождей, новой ориентации, новых партийных или чисто политических подчинений, знайте, что им нужно не дело России, а партийные штыки. Ответ им всем один — белая идея, белое дело, белые вожди. Шестое. Каждый из нас про себя должен умерить или побороть в себе самом жажду чести и власти. Памятуя, что к власти истинно призван не тот, кто проталкивается и интригует, а тот, кто умеет за совесть работать, в подчинении, тот, к кому власть приходит сама. Белому борцу подобает молиться так. Не надо мне ни заслуг, ни власти, ни чести, но только помоги нам, Господи, спасти нашу Россию. Седьмое. Всюду и всегда про себя, и в общении с друзьями, и публично нам надо вынашивать, углублять и развертывать нашу белую идею. Эта идея дана нам, она живет в каждом из нас, она добыта нами в борьбе, в усилиях и страданиях, перед лицом смерти. Она живет в глубине нашего чувства и воли, но живет как бы в нераскрытом, не распустившемся виде. В противоположность... То разнузданным, то рыхлым и беспринципным натурам, творившим революцию и смуту, белый воин имеет в себе освященный и неразрушимый духовный Кремль. Не бойтесь признать это и выговорить. Не стыдите этого преимущества и этой силы. Спокойно утверждайте ее в себе и не презирайте тех, кто ее лишен. Но не давайте этой энергии этой силе растратиться на борьбу с повседневностью. Не позволяйте быту одолевать бытие, не допускайте того, чтобы время, страсти, изгнание, и болтовня врагов омрачали белую купину вашего сердца. Для этого надо чаще и увереннее возвращаться к этому огню, пытаться уловить, выговорить и формулировать ту идею-силу, которая вела нас, ведет ныне и будет вести впредь. Родина, что есть истинная родина? И разве патриотизм не имеет своих извращенцев? Россия. Чем велика? самобытная и священна наша Россия. Что есть в ней такого, что делает ее великую для всех других народов? Государственность. В чем состоит настоящая, здоровая государственность по содержанию и по форме? Честь и достоинство. А почему же говорят иногда, что смирение и покорность выше достоинства и чести? Право и свобода. Но разве всякое право священно? И разве государство не урезывает свободу человека? Меч против злодея. А почему же многие доселиво пьют о греховности меча и, ссылаясь на Евангелие, рекомендуют кроткую уступчивость, собственность и семья? Но разве братская общность имуществ не есть высшее слово человеческого развития? Православие. Но разве у протестантов не больше свободы? а у католиков не больше воли и организованности. В чем же духовное преимущество православия? Не потому ставлю я эти вопросы, что сомневаюсь в их верном разрешении, а потому что ответы на них должны быть у белого готовы и не только в сердце, но и в сознании, и на языке. Не бойтесь этих вопросов. Ваше сердце уже ответило на них. Но эти ответы нужны в зрелом виде и для вас самих. И для ваших братьев по изгнанию, и для ваших братьев, томящихся там в большевистской смуте. Время еще есть. Испытуйте, думайте, читайте, обсуждайте, учитесь неопровержимо спорить с хитрыми и изворотливыми врагами. Организуйте кружки и общество, ищите докладчиков, вооружайтесь мыслью и словом. Впереди духовно больная, духовно голодная и беспомощная Россия. Восьмое. Всюду и всегда, про себя и в общении, с друзьями и публично, нам надо углублять и утончать наше разумение революции, ее природы вообще, ее разрушительного действия в России в особенности. Мы должны верно и точно знать, с чем мы боролись и боремся. Белые никогда не были и не будут классовой или сословной организацией. Они никогда не отстаивали чего-нибудь сословного или классового интереса. Они боролись не с Россией, а за Россию. Они боролись не с народом и не с простонародием, а за единое сверхклассовое, всенародное, национальное русское дело. Они боролись с людьми, которые, не будучи русскими, превращали русское простонародье в чернь, а русский народ в рабов. Белая идея есть не идея мести, а идея воссоединения и примирения. Она содержит не реставрацию, восстановление бывшего, а возрождение, не порабощение, а освобождение. И тем не менее, белая идея не революционна, а противореволюционна, ибо революция есть духовная, а может быть и прямо душевная болезнь. Революция есть развязывание безбожных, противоестественных, разрушительных и низких страстей. Она родится из ошибок правящей власти и из чистолюбия, и зависти подданных. Она начинает с правонарушения и кончает деморализацией и гибелью. Вот почему белые боролись с революцией и революционерами, но не с теми патриотами, кто искал права, справедливости, хозяйственного и духовного развития масс. Мы не партия и никакой партийной программы не связаны. Мало того, в белом движении заложена надпартийная и противопартийная тенденция, И тем не менее мы категорически отрицаем право на существование за партиями, явно или тайно отрицающими Родину. Это не русские партии, а враги России. Чем была наша Родина? И чем она стала после возвышения этих партий? Что мы имели и что мы потеряли? Что принесли нам социалисты, коммунисты, интернационалисты? Что сделали они с нашей церковью? с нашим правопорядком, с нашей наукой, с нашим искусством, с нашим хозяйством, с нашими молодыми поколениями. Мы должны изучать это, чтобы знать верно и точно, чтобы понять основные причины стрясшейся беды и чтобы верно установить цели дальнейшей борьбы. Удержите ваше негодование, ваше отвращение, горечь и ненависть. Изучайте события, прежде чем судить людей. Добивайтесь истины. Не преувеличивая и не преуменьшая, истина окажется страшней преувеличений, но именно ей вы должны научиться спокойно смотреть в глаза. Девятое. И вот всему, что мы уже испытали, еще испытаем, что постигнем в нашей идее и в революционной трагедии, мы должны неустанно учить наше молодое поколение за рубежом, готовя его нам на смену. Не знаем сроков. Впереди огромное, ответственное, священное дело, а там, в России, молодежь развращается или гибнет. Национальное дело строится поколениями традиций, духовным углублением, очищением, передаваемым от отца к сыну. Начало положим мы, а наши дети и внуки пусть завершат начатое. Десятое. Еще одно... Не думайте, что спасение и мудрость требуют от нас, возможно, скорейшего возвращения на русскую территорию под власть Советов. Час нашего возвращения еще не настал, но придет он для всех нас одновременно. Коммунисты не меняются и не эволюционируют. Они останутся теми же до конца. Они по-прежнему ищут мировой власти через мировую революцию. По-прежнему безбожны их цели и отвратительны их средства, по-прежнему попирают они все законы человеческого духа и пользуются Россией как плацдармом для подготовки разрушения и ограбления остального человечества. Правда, поведение их извилисто и лживо, они приспосабливаются в борьбе и симулируют цивилизованность, их хозяйственное строительство в России. Поскольку оно не обмана, не реклама, объясняется лишь тем, что революция в других странах запаздывает, и что они предчувствуют возможность похода против них. Но кого же все это может обмануть? Качество большевизма не меняется и измениться не может. Об этом они сами заботились с самого начала. Для этого им нужен был террор. Для этого им нужна была кровь царя и его семьи. Эта кровь объединила их в злодействе и спаяла их страхом. Она углубила вражду к ним до бездны и отрезала им пути отступления. Их корабли сожжены, они обречены на то, чтобы до конца идти на рожон. А тот, кто примет их, тот должен принять все их бесчестие и всю их кровь, тот станет их сообщником, тот им не страшен и для них безвреден. Что же означает возвращение белого изгнанника к большевикам? они не признали родину. Что же он признал, интернационал? Они остались бандитами. Что же он уверовал в бандитизм? Они остались безбожниками и разрушителями. Что же его потянуло на разрушение безбожие? Ибо, возвращаясь, он может быть уверен, что его или заставят делать гнусности, и погубят духовно, или ему не дадут делать ничего и уморят его голодом. По-прежнему коммунисты знают только два способа обходиться с инакомыслящими – или порабощение, или истребление. И вот добровольно возвращающийся эмигрант должен отдать себе отчет в том, что он делает и на что он идет. Своим возвращением он, во-первых, выдает большевикам публичный аттестат на доброкачественность. Они и справились настолько, что к ним идут их принципиальнейшие враги. Этим он помогает им, но обманывает всех остальных и самого себя, и потому совершает акт в корне фальшивый и вредный. Своим возвращением он, во-первых, предает себя бывшего борца в руки злодеям. Он оказывается человеком, добровольно подавшим донос на самого себя и явившимся к отбыванию высшей меры наказания. Если большевики убьют его, то поступок его получит значение малодушного, сентиментального и, по отношению к России, предательского непротивленчества. Если же они позволят ему дышать, то надзоры их все равно поставят его в невозможность работать, бороться и служить России. Поэтому возвращающийся выходит из ряда борцов, он сдает позицию без боя и совершает акт политического мазохизма. Наше расхождение с большевиками совсем не тактическое, только как у социалистов, и не программное только как у левых партий. Для нас эта борьба не сводится к политике и не исчерпывается экономикой. Для нас это прежде всего вопрос религии, духа и патриотизма, а все остальное есть лишь необходимые последствия и проявления главного. Поэтому и вопрос о моем переезде с одного места на другое не имеет ни для кого из нас центрального значения. О, мы умеем любить родную землю и родной быт не меньше, чем другие. Но примиренно принять землю без родины или быт без духа, согласиться на поругание, унижение и искренение России, и все только ради того, чтобы подышать родным воздухом, взглянуть на родные храмы и леса и поговорить с измученными братьями, которых мы его только что глупо предали своим возвращением. Для этого у нас не хватает ни сентиментальности, ни подлости, ни глупости. Не хватает теперь и не хватит до конца. И пусть не говорят, что мы боимся вернуться. Нет, мы не боимся и не прячемся. Мы только продолжаем борьбу. Нас не страшила смерть ни в кубанских степях, ни в одиночках особого отдела, не устрашиты и впредь. И именно поэтому мы будем хладнокровно выжидать благоприятного момента для нашего возвращения. Те, кто уговаривают нас возвращаться, морально обязаны ехать первыми и ехать немедленно. Право уговаривать они получат только там, и пусть они говорят оттуда. Но они сами не едут и предпочитают уговаривать отсюда. Им естественно ехать туда, ибо, как они сами уже признают, между ними и большевиками различие некачественное, а только в степени и в оттенках, но они не едут, а зовут только нас. Знают ли они, что предстоит возвращающемуся белому, если он не унизится до сыска и доносов, не могут не знать, значит, сознательно зовут нас на расстрел». Не потому ли, что боятся нас и нашего фашизма и желают нам гибели, и нашими телами рассчитывают завалить ров гражданской войны. Если мы услышим еще этот лепет о том, что сатана эволюционировал, и что теперь можно уже ехать работать с ним, помогать ему, договориться с ним, служить ему, вот только бы он сам захотел пустить нас к себе, будем спокойно слушать и молча делать выводы. Ибо говорящий это сам выдает себя с головой. Такова должна быть наша позиция и наша белая работа за рубежом. И делая ее, мы будем уже не только верными сынами России, но и строителями ее. И если от этого строительства Господь отзовет кого-нибудь из нас до возвращения, то последний вздох его будет принадлежать ей, нашей неутраченной родине. И вздох этот будет послан ей не из пустоты и не из темноты, да живет же наша чудесная Россия.